Книга первая. Глава первая. Долгожданное угощение. Когда Бильбо Торбинс, владелец торбы на Круче, объявил, что хочет пышно отпраздновать свое наступающее 111 летие весь Норгард загудел и заволновался. Бильбо слыл невероятным богачом и отчаянным сумасбродом вот уже 60 лет. С тех пор, как вдруг исчез, а потом внезапно возвратился с добычей, стократно преувеличенной россказнями. Только самые мудрые старики сомневались в том, что вся круча изрыта подземными ходами, а ходы забиты сокровищами. Мало этого... К деньгам еще и здоровье, да какое! Сколько воды утекло, а господин Торбинс и в 90 лет казался пятидесятилетним. Когда ему стукнуло 99, стали говорить, что он хорошо сохранился, хотя вернее было бы сказать, ничуть не изменился. Многие качали головой. Это уж было чересчур, даже и несправедливо, как везет некоторым. И старость их обходит, и деньгам переводу нет. «Не к добру это», — говорили они, — «ох, не к добру, и быть беде». Но беды пока мест не было, а рука мистера Торбенса не скудела, так что ему более или менее прощали его богатство и чудачество. С родней он был в ладах, кроме, разумеется, лякошель Торбенсов, и многие хоббиты победнее да попроще любили его и уважали. Но сам он близко ни с кем не сходился, пока не подросли внучатые племянники. Старшим из них и любимцем Бильбо был рано осиротевший фроли Торбинс, сын его троюродного брата с отцовской стороны и двоюродной сестры с материнской. В 99 лет Бильбо сделал его своим наследником, и лякошель Торбенсы опять остались с носом. Бильба и Фродо родились в один и тот же день, двадцать сентября. — косынок, жить ко мне, — сказал однажды Бильба, — а то с днем рождения у нас сущая морока, и Фродо переехал. Тогда он был еще в ранних летах, так хоббиты называют буйный и опрометчивый возраст, между двадцатью двумя и тридцатью тремя годами. С тех пор торбенсы весело и радушно отпраздновали одиннадцать общих дней рождения. Но на двенадцатый раз, судя по всему, готовилось что-то невиданное и неслыханное. Бильба исполнялось сто одиннадцать. Три единицы по-своему круглое и вполне почетное число. Даже легендарный старый кролл прожил только до 130. тридцати. 33. тридцать Две тройки, тоже случай особый. На тридцать четвертом году жизни «Хоббит» считался совершеннолетним. И замололи языки в Норгарде и речи. Слухи о предстоящем событии разнеслись по всей обитании Везде заново перемывали кости Бильба и пересказывали его приключения. «Хоббиты» постарше вдруг оказались в кругу слушателей и чинно рылись в памяти. Кого слушали разинув рот, так это старого Хема Скромби, известного под прозвищем Жихарь. Слушали его в трактирчике укромный уголок, на дороге в приречье. А говорил он веско, потому что лет сорок не меньше садовничил в торбе на круче, да еще до того пособлял там же старому Норну. Теперь он и сам состарился, стал тяжел на подъем и работу за него почти всю справлял его младшенький, Сэм Скромби. Оба они были в лучших отношениях с Бильбо и Фродо и жили опять же на круче, в третьем доме из Торбинки, чуть пониже усадьбы. — Уж как ни говори про господина Бильбо, а хоббит он первостатейный и вежливость очень даже соблюдает, — заявил Жихарь и ничуть не прилгнул. Бильбо был с ним очень даже вежлив, называл его почтенный Хембридж и приглашал на ежегодный совет насчет овощей. Уж про корнеплодие, тем более про картофель, жихарь соображал лучше всех в округе. Что так, то так, соглашался он. Да ведь кроме Бильбо там в Наре еще этот, как его, Фрода? — заметил старый Сдубень из приречья. — Зовется-то он Торбинс, Но Брендизайк, считай наполовину, если не больше, такой идет разговор. Чего не пойму, так это зачем было Торбинсу из Норгарда брать себе жену, смех сказать, в Забрендии, где народ ох не нашенский. — Да где же ему быть Нашинским? вмешался папаша Двупал, сосед Жихаря. Если они живут по какой не надо сторону бринди и вперлись в самый что ни на есть вековечный лес, нашли местечко, нечего сказать. — Дело говоришь, папаша, — согласился Жихарь. — Ну, вообще-то, бринди-зайки зайчи заячьих холмов в самый что ни на есть вековечный лес не вперлись. Но что народ они чудной, это ты верно сказал. Плавают там, почем зря. Посерить реки. Куда это годится? Ну и, само собой, беды недолго ждать, помяни мое слово. И все ж таки, господин Фродо, такого хоббита поискать надо. Из себя вылитый господин Бильбо. Но мало ли кто на кого похож, ясное дело похож. Отец тоже Торбинс, а вообще-то какой был настоящий? Правильный хоббит, господин Дрога Торбинс. Ну ничего про него не скажешь, кроме того, что утонул. Утонул? удивились несколько слушателей. Они слыхивали, конечно, и об этом, и о многом другом. Но хоббиты — большие любители семейных историй, и эту историю готовы были в который раз выслушать заново. «Говорят, вроде бы так», — сказал Жихарь. «Тут в чем дело?» «Господин Дрога, он женился на бедняжке барышни Примуле Бриндизайк. Она приходилась господину Бильбо прямой двоюродной сестрой с материнской стороны, а мать ее была младшенькая у тогдашнего нашего крола. Ну, а сам господин Дрога, он был четвероюродный, вот и получилось» что господин Фродо и тебе двоюродный, и тебе, пожалуйста, почти что прямой родственник с той и с этой стороны, как говорится, куда ни кинь. Господин Дрога он состоял в Хороминах при Тесте, при тогдашнем это, правителе. Ну, горбадок Бриндизайк тоже, ой-ой-ой, любил поесть, а тот-то взял и поехал. Видали дело на дощанике, поперек брендидуима. Стало быть, они с женой и потонули. А господин Фродо, бедняга, остался сиротой. Вот оно как было-то. «Слыхал я, что они покушали и поехали погулять под луной в лунном свете», — сказал старый сдубень. «А дрога был покушавший тяжелый. Вот лодку и потопил». А я слыхал, что она его спихнула, а он ее потянул за собой, сказал Пескунс, здешний мельник. — Ты, Пескунс, не про все ври, про что слышал, — посоветовал жихарь, который мельника недолюбливал. — Ишь ты! Пошел чесать языком. Спихнула, потянул. — Там лодки, дощаники-то какие, что и не хочешь, а опрокинешься, и тянуть не надо. — Словом... Вот и остался Фродо сиротой, как у них говорится, на мели, один как перст, а кругом эти, ихние, которые в Хороминах, крольчатник да и только. У старика горбадока там всегда сотни-две родственников живут, не меньше. Господин Бильбо думал бы, думал, лучше бы не придумал, чем забрать оттуда парня, чтоб жил как полагается. «Ну, а Лякошель Торбинсом все это делал, конечно, поперек жизни. Они-то собирались захапать Торбу, еще когда он ушел с гномами, и говорили, будто сгинул, а он-то вернулся, их выгнал и давай себе жить-поживать. Живет, не старится и здоровье никуда не девается. А тут еще здрасте, пожалуйста, наследничек и все бумаги в полном порядке, это будьте уверены. Нет». Не видать ли кошель торбинцам торбы, как своих ушей? Лишь бы они только своих ушей не увидели. «Денег там, я слышал, говорили, уймище запрятано», — сказал чужак, проезжий из землеройска в западный удел. Круче ваши, говорят, сверху вся изрыта, и каждый подземный ход прямо завален сундуками с золотом и серебром и драгоценными штуками». — Эт ты, поди, слышал больше, чем говорили, — отозвался жихарь. — Какие там еще драгоценные штуки? Господин Бильбо, он денег не жалеет, и нехватки в них вроде бы нет. Только ходов-то никто не рыл. Помню, лет шестьдесят тому вернулся назад господин Бильбо, я тогда еще был сопляк-сопляком, только-только стал подручным у старика Норна, Он, покойнику папаша, был двоюродный брат. Помогал ему гонять любопытную шушеру, и как раз усадьбу распродавали. А господин Бильба тут нагрянул. Ведет пони, груженного здоровенными мешками и парой сундуков. Все это, конечно, были сокровища из чужих земель, где кругом известны золотые горы. Только ходы -то зачем рыть? И так все поместится. Разве что у моего Сэма спросить. Он там все-все знает, торчит и торчит в торбе. За уши не оттянешь. Подавай ему дни былые. Господин Бильбо, знай рассказывает, а мой дурак слушает. Господин Бильбо его и грамоте научил. Без худого умысла, конечно, ну, а вось и худо из этого не выйдет. Эльфы и драконы, это я-то ему Ты лучше со мной на пару смекни про картошку и капусту. И не суй нос в чужие дела, а то без носа останешься. Так и сказал. И повторить могу, если кто не расслышал. Прибавил он, взглянув на чужака и на мельника. Но слушатели остались при своем мнении. Слишком уж привыкла молодежь к басням о сокровищах Бильба. Сколько он там сначала не привез, так потом пригреб. — возразил Мельник, чувствуя за собой поддержку. — Дома-то не сидит, болтается где ни на есть. Смотри-ка, сколько у него чужедальних гостей. По ночам гномы приезжают, да еще этот фокусник Гэндальф тоже мне. — Нет, жихарь, ты что хочешь, говори, а темное это место торба, и народ там муторный. — А ты бы наоборот помалкивал, Пескунс, если про что не смыслишь. Опять посоветовал мельнику, который ему не нравился даже больше обычного. Пусть бы все были такие муторные. Я вот знаю кое-кого. Кто и кружку пива приятелю не поставит, хоть ты ему вызвати нору. А в торбе там дело правильно понимают. Сэм наш говорит, что на угощение пригласят всех до единого. И всем, заметь... Будут подарки, да не когда-нибудь, а в этом месяце. Стоял ясный погожий сентябрь. Через день-два распространился слух, пущенный, вероятно, все тем же всезнающим Сэмом, что на праздник будет огненная потеха. А огненной потехи в хабитании не бывало уже лет сто, с тех пор, как умер старый крол. Назначенный день приближался, И однажды вечером по Норгорду прогрохотал чудной фургон с диковинными ящиками и остановился у торбы на круче. Хоббиты высовывались из дверей и вглядывались в темень. Лошадьми правили для наборода и гномы в надвинутых капюшонах и пели непонятные песни. Одни потом уехали, а другие остались в торбе. Под конец второй недели сентября... Со стороны Брендидуимского моста средь бела дня показалась повозка, а в повозке старик. На нем была высокая островерхая синяя шляпа, серый плащ почти до пят и серебристый шарф. Его длинная белая борода выглядела ухоженной и величавой, а лохматые брови клоками торчали из-под шляпы. Хаббитята бежали за ним по всему поселку до самой кручи и на кручу. Повозка была гружена ракетами, это они сразу уразумели. У дверей Бильба старик стал сгружать большие связки ракет разных и невероятных с красными метками Г и с теми же по-эльфийски. Это, конечно, была метка Гэндальфа, а старик на повозке был сам Мак Гэндальф, известный в Хоббитании искусник по части устройства разноцветных огней и пускания веселых дымов. Куда опаснее и труднее были его настоящие дела, но хоббиты об этом ничего не знали, для них он был чудесной приправой к угощению, поэтому и бежали за ним хоббитята. — Гэндальф едет, гром гремит! — кричали они, а старик улыбался. Его знали в лицо, хотя навещал он хобитанию нечасто и мельком, и гремучих фейерверков его не помнили теперь даже самые древние старики. Давненько он их тут не устраивал. Когда старик с помощью Бильбо и гномов разгрузил повозку, Бильбо раздал маленьким зевакам несколько монет, но не перепало им к великому их огорчению ни хлопушки, ни шутихи. «Бегите домой», — сказал Гэндальф. «Хватит на всех в свое время». И скрылся вслед за Бильбо, а дверь заперли. Хаббитята еще немного подождали и разбрелись. «Ну когда же в самом деле праздник?» — думали они. А Гэндальф и Бильбо сидели у открытого окна, глядя на запад, на цветущий сад. День клонился к вечеру, свет был чистый и яркий, темно-алые львиные зевы, золотистые подсолнухи и огненные настурции подступали к круглым окошкам. — Хороший у тебя сад, — сказал Гэндальф. — Да, — согласился Бильбо, — прекрасный сад и чудесное место хоббитания. Только вот устал я. Пора на отдых. Значит, как сказал, так и сделаешь. Конечно. Я от своего слова никогда не отступаюсь. Ну, тогда и разговаривать больше не о чем. Решил так решил. Сделай все по-задуманному. Тебе же будет лучше. А может, и не только тебе. Хорошо бы. — Ну уж в четверг-то я посмеюсь. Есть у меня в запасе одна шуточка. — Как бы над тобой самим не посмеялись, — покачал головой Гендельф. Там посмотрим, — сказал Бильбо. На кручу въезжала повозка за повозкой. Кое-кто ворчал, что вот, мол, одни чужаки руки греют, а местные мастера без дела сидят. Но вскоре из торбы посыпались заказы на разные явства, питья и роскошества, на все, чем торговали в Норгарде и вообще в хабитании. Народ заволновался. До праздника считанные дни, а где же почтальон с приглашениями? Приглашения не замедлили. Так что даже почтальонов не хватило, пришлось набирать доброхотов. К Бильбо несли сотни вежливых и витиеватых ответов. «Спасибо», — гласили они на разные лады. «Спасибо, непременно придем». Ворота торбы украсила табличка «Входить только по делу насчет угощения». Но даже в дело насчет угощения, войти было почти невозможно. Занятой по горло Бильбо сочинял приглашения, подкалывал ответы, упаковывал подарки и устраивал кое-какие свои дела — с угощением никак не связаны. После прибытия Гендельфа он на глаза никому не показывался. Однажды утром хоббиты увидели, что на просторном лугу к югу от главного входа в торбу разбивают шатры и ставят павильоны. Со стороны дороги прорубили проход через заросли и соорудили большие белые ворота. Три семейства из торбинки, чьи усадьбы граничили с лугом, ахнули от восторга и упивались всеобщей завистью, а старый с Скромби перестал даже притворяться, будто работает в саду. Шатры вырастали не по дням, а по часам. Самый большой из них был так велик, что в нем поместилось громадное дерево, стоявшее во главе стола. На ветке дерева понавешали фонариков, а интереснее всего хоббитом была огромная кухня под открытым небом на лугу. Угощения готовили во всех трактирах и харчевнях намного лик вокруг, а здесь возле торбы в добавок орудовали гномы и прочие новоприбывшие чужеземцы. Хоббиты взволновались еще сильнее. Между тем небо затянуло. Погода испортилась в среду накануне угощения. Встревожились все до единого. Но вот настал четверг, 22 сентября. Засияло солнце, тучи разошлись, флаги заплескались и пошла потеха. Бильбо Торбинс обещал всего-навсего угощение, а на самом деле устроил великое празднество. Ближайших соседей пригласили от первого до последнего, а если кого и забыли пригласить то они все равно пришли, так что это было неважно. Многие были призваны из дальних уделов Хоббитании, а некоторые даже из-за границы. Бильбо встречал званых и незваных гостей у Белых ворот. Он раздавал подарки всем и каждому. А кто хотел получить еще один, выбирался черным ходом и снова подходил к воротам. Хоббиты всегда дарят другим подарки на свой день рождения. Обычно недорогие и не всем, как в этот раз, но обычай хороший. В Норгороде и при речи, что не день, то чье-нибудь рождение. А значит, в этих краях хоббит может рассчитывать хотя бы на один подарок в неделю. Им не надоедает. А тут и подарки были просто удивительные. Хоббиты помоложе так поразились, что чуть не позабыли угощаться. Им достались дивные игрушки. Некоторым чудесные, а некоторым тогда же волшебные. Иные были заказаны загодя год назад и привезли их из Черноречья и Подгорного царства. Гномы постарались. Когда всех встретили, приветили и провели в ворота, начались песни, пляски, музыка, игры, а еды и питья хоть отбавляй. Угощение было тройное. Полдник, чай и обед, или, пожалуй, ужин. К полднику и чаю народ сходился в шатры, а все остальное время пили и ели что, кому и где хочется. С одиннадцати до половины седьмого пока не начался фейерверк. Фейерверком заправлял Гендальф. Он не только привез ракеты, он их сам смастерил чтобы разукрасить небо огненными картинами. Он же наготовил множество хлопушек, шутих, бенгальских огней, золотой россыпи, факельных искрометов, гномьих сверкающих свечей, эльфийских молний и гоблинского громобоя. Получались они у него превосходно и с годами все лучше. Огнистые птицы реяли в небе, оглашая выси звонким пением. На темных стволах дыма вспыхивала ярко-зеленая весенняя листва из сияющих ветвей. На головы хоббитам сыпались огненные цветы, сыпались и гасли перед самым их носом, оставляя в воздухе нежный аромат. Раи блистающих мотыльков вспархивали на деревья, Взвивались в небо цветные огни и оборачивались орлами, парусниками, лебедиными стаями. Багровые тучи низвергали на землю блестающий ливень. Потом грянул боевой клич, пучок серебристых копий взметнулся к небу и со змеиным шипом обрушился в реку. Коронный номер в честь Бильба Гендель себя показал. Все огни потухли. В небо поднялся исполинский дымный столб. Он склубился в дальнюю гору, вершина ее разгорелась и полыхнула ало-зеленым пламенем. Из пламени вылетел красно-золотой дракон до да ужаса настоящий, только поменьше. Глаза его горели яростью, пасть изрыгала огонь. С бешеным ревом описал он три свистящих круга, снижаясь на толпу. Все пригнулись, многие попадали ничком. Дракон пронесся над головами хоббитов, перекувырнулся в воздухе и с оглушительным грохотом взорвался над приречьем. «Пожалуйте к столу!» — послышался голос Бильба. Общий ужас и смятение как рукой сняло. Хоббиты повскакивали на ноги. Всех ожидало дивное пиршество, особые столы для родни — были накрыты в большом шатре с деревом. Там собралось 144 приглашенных. Это число у хоббитов называется гурт. Но народ на гурты считать не принято. Семьи, с которыми Бильбо и Фродо, состояли хоть в каком-нибудь родстве и несколько избранных друзей дома, вроде Гэндальфа. И многовато было среди них совсем еще юных хоббитов, явившихся с родительского позволения. Родители обычно позволяли им допоздна засиживаться за чужим столом, а то поди их накорми, не говоря уж про корми. Во множестве были там торбинсы и булкинсы, кролы и брендизайки. Не обойдены ройлы, родня бабушки Бильба, ейлы и пойлы, дедова родня. Представлены глубокопы, бобберы, толстобрюхлы, барсуксы, дороднинги, Дудстаны и Шерстопалы. Иные угодили в родственники Бильба нежданно, негаданно. Кое-кто из них и в Норгардде то никогда не бывал. Присутствовал и Отда Лекашель Торбинс с женой Любелей. Они терпеть не могли Бильба и презирали Фрода, но приглашение было писано золотыми чернилами на мраморной бумаге, и они не устояли. К тому же кузеных Бильба с давних пор Славился своей кухней. Сто избранника рассчитывали угоститься на славу. Они только побаивались после обеденной речи хозяина, а без нее нельзя. Того и жди, понесет он какую-нибудь околесицу под названием стихи или, хлебнув стакан другой, пустится в не о своем дурацком и непонятном путешествии. Угощались до отвала. Ели сытно, много, вкусно и долго. Чего не съели, забрали с собой. Потом несколько недель еды в окрестностях почти никто не покупал. Но торговцы были не в убытке. Все равно Бильба чисто опустошил их погреба, запасы и склады. За деньги, конечно. Наконец челюсти задвигались медленнее, и настало время для речи. Гости, как говорится у хоббитов, подкушали и были настроены благодушно. В бокалах любимое питье, на тарелках любимое лакомство. Так пусть себе говорит, что хочет, послушаем и похлопаем. Любезные мои сородичи, начал Бильбо, поднявшись. Тише, тише, тише, закричали гости. Хоровой призыв к тишине звучал все громче и никак не мог стихнуть. Бильбо вылез из-за стола, подошел к увешанному фонариками дереву и взгромоздился на стул. Разноцветные блики пробегали по его праздничному лицу, золотые пуговки сверкали на шелковом жилете. Он был виден всем в полный рост. Одну руку он не вынимал из кармана, а другой помахивал над головой. — Любезные мои торбинсы и булкинсы, — начал он снова, — разлюбезные кролы и бренди-зайки, ройлы, ейлы и пойлы, глубокопы и дудстаны, а также бобберы, толстобрюхлы, дороднинги, барсуксы и шерстопалы. — И шерстолапы! — заорал пожилой хоббит из угла. Он, конечно, был шерстолап, и недаром лапы у него были шерстистые, здоровенные и возлежали на столе. И шерстолапы, согласился Бильбо. Милые мои Лякошель торбинцы, я рад и вас приветствовать в Торбино круче. Нынче мне исполнилось сто одиннадцать лет. Три, можно сказать, единицы. Ура! Ура, ура! Многое лето! Закричали гости и радостно забарабанили по столам. То самое, что нужно, коротко и ясно. Надеюсь, что вам так же весело, как и мне. Оглушительные хлопки, крики еще бы, а как же, конечно, трубы и горны, дудки и флейты и прочие духовые инструменты, звон и гул. Молодые хоббиты распечатали сотни музыкальных хлопушек со странным клеймом «Чернерче». Им было непонятно, зачем такое клеймо, но хлопушки были прекрасные, а в хлопушках маленькие инструменты, звонкие и чудно сделанные. В углу шатра юные кроллы и брендизайки, решив, что дядя Бильбо кончил говорить, вроде все уже сказал, устроили оркестр и начали танцевать. Юный многорад крол и молоденькая миллерот брендизайк взобрались на стол и стали с колокольцами в руках Отплясывать брызгу-дрызгу. Очень милый, но несколько буйный танец. Однако Бильбо потребовал внимания. Он выхватил горн у какого-то хоббитенка и трижды в него протрубил. Шум улегся. — Я вас надолго не задержу! — прокричал Бильбо. Отовсюду захлопали. — Я созвал вас нынче с особой целью. Сказано это было так, что все насторожились. Вернее, не с одной, а с тремя особыми целями. Наступила почти что тишина, и некоторые кролы даже приготовились слушать. Во-первых, чтобы сказать вам, что я счастлив всех вас видеть, и что с такими прекрасными и превосходными хоббитами, как вы, Прожить сто лет легче легкого. Радостный гомон одобрения. Добрую половину из вас я знаю вдвое хуже, чем следует, а худую половину люблю вдвое меньше, чем надо бы. Сказано было сильно, но не очень понятно. Плеснули редкие хлопки, и все призадумались, так ли уж это лестно слышать. Во-вторых, чтобы вы порадовались моему дню рождения. Прежний одобрительный гул. Нет, не моему, нашему. Ибо в день этот, как вы знаете, родился не только я, но и мой племянник, мой наследник Фродо. Нынче он достиг совершеннолетия и вступает во владение имуществом. Кое кто из старших снисходительно похлопал. Фрода, Фрода, старина Фрода! выкрикивала молодежь. Для кошель торбинцы насупились и стали гадать, как это Фрода вступает во владение. Вдвоем нам исполняется сто сорок года, ровно столько, сколько вас тут собралось. Один, извините за выражение, гурт. Гости безмолствовали. Это еще что за новости. Многие, особенно лекошель-торбинсы, скорбились, сообразив, что их пригласили сюда только для ровного счета. Скажет тоже. Один гурт. Фу, как грубо. К тому же сегодня годовщина моего прибытия верхом на бочке в изгород при Долгом озере. Хотя тогда я про свой день рождения не сразу и вспомнил. Мне было всего-то 51 год, а что такое в молодости год-другой? Правда, пиршество учинили изрядное, только я, помнится, был сильно простужен и едва выговаривал «прибдога благодарен». Теперь я пользуюсь случаем выговорить это как следует. «Премного благодарен вам всем». За то, что вы удосужились прибыть на мое скромное празднество. Упорное молчание. Все боялись, что сейчас он разразится песней или какими-нибудь стихами, и всем заранее было тоскливо, чтобы ему на этом кончить. Они бы выпили за его здоровье. Но Бильбо не стал ни петь, ни читать стихи. Он медленно перевел дыхание. В-третьих и в-последних. — сказал он. — Я хочу сделать одно объявление. Это слово он вдруг произнес так громко, что все, кому это еще было под силу, распрямились. С прискорбием объявляю вам, что хотя, как я сказал, прожить сто одиннадцать лет среди вас легче легкого, однако же пора и честь знать. — Я отбываю. Только вы меня и видели. Прощайте. Он ступил со стула и исчез. Вспыхнул ослепительный огонь, и все гости зажмурились. Открыв глаза, они увидели, что Бильбо нигде нет. Сто сорок четыре ошарашенных хоббита так и замерли. Старый стола снял ноги со стола и затопотал, Потом настала мертвая тишина, гости приходили в себя. И вдруг торбинсы, булкинсы, кролы, брендизайки, роллы, ейлы, пойлы, глубокопы, бобберы, толстобрюхлы, барсуксы, дороднинги, дудстоны, шерстолапы и шерстопалы заговорили все разом. Они соглашались друг с другом, что это безобразно и неучтиво, и что надо это поскорей заесть и запить. Я и всегда говорил, что он тронутый, слышалось это отовсюду. Даже проказливые кролы, за малым исключением, не одобрили Бильбо. Тогда, правда, почти никто еще не понимал, что же произошло. Бронили вздорную выходку. Только старый и мудрый, дурий Брендизайк хитро прищурился. Непреклонные годы, непреизобильные блюда не помутили его рассудка. И он сказал своей невестке Замеральде... — Нет, милочка, это все не просто так. Торбинст то а Болтус, небось, опять сбежал. Не имется старому балбесу. Ну и что? Еда-то на столе осталась. И он крикнул Фродо принести еще вина. А Фродо был единственный, кто не вымолвил ни слова. Он молча сидел возле опустевшего стула Бильба, не обращая внимания на выкрики и вопросы. Он, конечно, оценил проделку, хотя знал о ней заранее, и едва удержался от смеха при дружном возмущении гостей. Но ему было как-то горько. Он вдруг понял, что не на шутку любит старого хоббита. Гости ели и пили, обсуждали и осуждали дурачество Бильбо Торбинса, прежние и нынешние, разгневались и ушли одни или кошель Торбинса. Наконец Фродо устал распоряжаться, он велел подать еще вина, встал... Молча осушил бокал за здоровье Бильбо и тяжком выбрался из шатра. Бильбо Торбинс говорил речь, трогая золотое кольцо в кармане, то самое, которое он столько лет в тайне берег, как зеницу ока. Шагнув со стула, он надел кольцо и с тех пор в хоббитании его не видел ни один хоббит. С улыбкой послушав, как галдят ошеломленные гости в шатре и вовсю веселятся неудостоенные особого приглашения хоббиты, он ушел в дом. Снял праздничный наряд, сложил шелковый жилет, аккуратно завернул его в бумагу и припрятал в ящик. Потом быстро натянул какие-то лохмотья и застегнул старый кожаный пояс. На поясе висел короткий меч в потертых ножнах. Бильбо вздохнул и вытащил из пронавтолининного шкафа древний плащ с капюшоном. Плащ хранился как драгоценность, хотя был весь в пятнах и совсем выцветший, а некогда, вероятно, темно-зеленый. Одежда была ему великовата. Он зашел в свой кабинет и достал из потайного ящика обернутый в трепье загадочный сверток, кожаную куртку с рукописью и какой-то толстый конверт. Рукописи, и сверток он втиснул в здоровенный заплечный мешок, который стоял посреди комнаты, почти доверху набитый. В конверт он сунул золотое кольцо на цепочке, запечатал его, адресовал Фрода и положил на каминную доску. Но потом вдруг схватил и запихнул в карман. Тут дверь распахнулась, и быстрым шагом вошел Гэндальф. — Привет, — сказал Бильбо, — а я как раз думал, почему это тебя не видно. «Рад, что тебя теперь видно», — отвечал Мак, усаживаясь в кресло. «Я хочу перекинуться с тобой словом другим». «Так что, по-твоему, все в порядке?» «А как же», — подтвердил Бильбо. «Вспышка только лишняя. Даже я удивился а прочее и подавно. Твоя, конечно, работа». «Моя, конечно». «Недаром ты многие годы скрывал кольцо». И пусть уж гости твои гадают, как умеют, исчез ты или пошутил. — А шутку мне испортил, — сказал Бильбо. — Да не шутку, а дурацкую затею. Только вот говорить ты теперь поздно. Растревожил родню, и девять или девяносто девять дней о тебе будет болтать всех хоббитания. Пусть болтает. Мне нужен отдых, долгий отдых. Я ж тебе говорил, бессрочный отдых. Едва ли я сюда когда-нибудь вернусь. Да и не зачем. Все устроено. Постарел я, Гэндальф. Так-то вроде не очень, а кости ноют. Нечего сказать, хорошо сохранился. Он фыркнул. Ты понимаешь, я тонкий-притонкий, как масло на хлебе у скопердяя. Скверно это. Надо как-то переиначивать жизнь. Гэндальф не сводил с него пристального, озабоченного взгляда. — Да, в самом деле скверно, — задумчиво сказал он. — Ты, пожалуй, все правильно придумал. — Это уж чего там, дело решенное. Я хочу снова горы повидать, понимаешь, в горы. Хочу найти место, где можно и вправду отдохнуть, в тишине и покое, без всяких настырных родственников, без гостей, чтобы в звонок не звонили. И книгу мою ведь нужно написать. Я придумал для нее чудесный конец. И счастливо жил до скончания дней. Гендальф рассмеялся. Конец неплохой. Только читать ты -то ее некому, как не кончай. Кому надо прочтут. Фродо вон уже читал, хоть и без конца. Ты, кстати, приглядишь за Фродо? В оба глаза, хоть мне и не до того». Он бы, конечно, пошел за мной по первому зову, даже и просился незадолго до угощения, но пока что у него это все на словах. Мне-то перед смертью надо снова глушь до да горы повидать, а он сердцем здесь, в хабитании. Ему бы лужайки, перелески, ручейки, уютно и спокойно. Я ему, разумеется, все оставил, кроме разных безделок. Надеюсь, он будет счастлив, когда пообвыкнется, пора ему самому хозяином стать. Все оставил? спросил Генталев. И кольцо тоже. У тебя ведь так было решено, помнишь? Конечно, все. А кольцо Бильбо вдруг запнулся. Где оно? В конверте, если хочешь знать, разозлился Бильбо. Там, на камине. Нет, не там. У меня в кармане, он засмеялся. Странное дело, пробормотал он. Хотя чего тут странного? Хочу, оставляю, не хочу, не оставляю. Гендальф поглядел на Бильбо, и глаза его чуть блеснули. По-моему, Бильбо, надо его оставить, — сказал он. А ты что, не хочешь? Сам не знаю. Теперь вот мне как-то не хочется с ним расставаться. Да и зачем? А ты-то чего ко мне пристал? — спросил он ломким, чуть ли не визгливым голосом, раздраженно и подозрительно. Все-то тебе мое кольцо не дает покоя. Мало ли, что я добыл. Твое какое дело?» «Да именно, что покоя не дает», — подтвердил Гэндальф. «Долго я у тебя допытывался правды, очень долго. Волшебные кольца, они знаешь ли, волшебные, со всякими подвохами и неожиданностями. А твое кольцо... Мне было особенно любопытно, скрывать не стану». Если уж ты собрался путешествовать, то мне его никак нельзя упускать из виду. А владел ты им, кстати, не чересчур ли долго. Поверь мне, Бильбо, больше оно тебе не понадобится. Бильбо покраснел и метнул гневный взгляд на Гэндальфа. Добродушное лицо его вдруг ожесточилось. — Почем ты знаешь? — выкрикнул он. Какое тебе дело? Мое, оно мое и есть. Мое, понятно? Я его нашел. Оно само пришло ко мне в руки. — Конечно, конечно, — сказал Гендельф. Только зачем так волноваться? — С тобой разволнуешься, — отозвался Бильбо. — Говорят тебе, оно мое, моя, моя прелесть. — Да, вот именно, моя прелесть. Гендельф смотрел спокойно и пристально. Только в глазах его огоньком... Зажглось тревожное изумление. «Было уже», — заметил он. «Называли его так. Правда, не ты». «Тогда не я, а теперь я. Ну и что? Подумаешь, горлом называл. Было оно его, а теперь мое, мое и навсегда». Гендальф поднялся, и голос его стал суровым. «Постерегись, Бильбо», — сказал он. «Оставь кольцо. А сам ступай куда хочешь и освободишься». «Разрешил, спасибо. Я сам себе хозяин!» — упрямо выкрикнул Бильбо. «Легче, легче, любезный хоббит!» — проговорил Гендельф. «Всю твою жизнь мы были друзьями. Припомни-ка». «Ну-ну, делай, как обещано. Выкладывай кольцо». «Ты, значит, сам его захотел?» «Так нет же!» — крикнул Бильбо. «Не получишь! Я тебе мою прелесть не отдам, понял?» Он схватился за рукоять маленького меча. Глаза Гэндальфа сверкнули. «Я ведь тоже могу рассердиться», — предупредил он. «Осторожнее, а то увидишь Гэндальфа Серого в гневе». Он сделал шаг к хоббиту, вырос, и тень его заполнила комнату. Бильбо попятился. Он часто дышал и не мог вынуть руку из кармана. Так они стояли против друг друга, и воздух тихо звенел. Гэндальф взглядом пригвоздил хоббита к стене. Кулаки Бильбо разжались, и он задрожал. «Что это ты, Гэндальф?» «В самом деле», — проговорил он, — «словно и не ты вовсе. А в чем дело-то? Оно же ведь мое. Я ведь его нашел и горлом убил бы меня, если б не оно. Я не вор, я его не украл». Мало ли что он кричал мне вслед. — Я тебя вором и не называл, — отозвался Гэндальф. — Да и я не грабитель, не отнимаю у тебя твою прелесть, а помогаю тебе. — Лучше бы ты мне доверял, как прежде. Он отвернулся, тень его съежилась, и Гэндальф снова сделался старым и усталым, сутулым и озабоченным. Бильбо провел по глазам ладонью. — Прости, пожалуйста, — сказал он. — Что-то на меня накатило. А теперь вот, кажется, прошло. Мне давно не по себе. Взгляд, что ли чей-то меня ищет. И все-то мне хотелось, знаешь, надеть его, чтобы исчезнуть. И все-то я его трогал да вытаскивал. Пробовал в ящик запирать, но не было мне покоя, когда кольцо не в кармане. И вот теперь сам не знаю, что с ним делать. — Зато я знаю, что с ним делать, — объявил Гэндальф. Пока что знаю. Иди и оставь кольцо здесь. Откажись от него, отдай его Фрода, а там уж моя забота. Бильбо замер в нерешительности. Потом вздохнул. Ладно, выговорил он, отдам. Потом пожал плечами и виновато улыбнулся. По правде сказать, зачем и празднество было устроено, чтобы раздарить побольше подарков за одну уж. — Казалось, так будет легче. — Зря казалось. Но теперь нужно доводить дело до конца. — Иначе и затевать не стоило, — подтвердил Гэндальф. — Ну что ж, — сказал Бильбо, — пусть она достанется Фродо в придачу к остальному. Он глубоко вздохнул. — Пора мне. Пойду, а то как бы кому на глаза не попасться. Со всеми я распрощался... Он подхватил мешок и шагнул к двери. — Кольцо-то осталось у тебя в кармане, — напомнил маг. — Осталось, да! — горько выкрикнул Бильбо. — А с ним и завещание, и прочие бумаги. Возьми их, сам распорядись, так будет надежнее. — Нет, мне кольцо не отдавай, — сказал Гэндальф. — Положи его на камин, Фродо сейчас явится. Я подожду. Бильбо вынул конверт из кармана и хотел было положить его возле часов, но рука его дрогнула и конверт упал на пол. Гэндальф мигом нагнулся за ним, поднял и положил на место. Хоббита снова передернуло от гнева. Но вдруг лицо его просветлело и озарилось улыбкой. «Ну, вот и все», — облегченно сказал он. «Пора трогаться». Они вышли в прихожую, Бильбо взял свою любимую трость и призывно свистнул. Из разных дверей появились три гнома. — Все готово? — спросил Бильбо. — Упаковано, надписано? Готово — Готово. — был ответ. — Так пошли же. И он шагнул к двери. Ночь была ясная, в черном небе сияли звезды. Бильбо глянул ввысь и вздохнул полной грудью. — Неужели? Неужели снова в путь, куда глаза глядят из гномами? Ох, сколько лет я мечтал об этом. «Прощай», — сказал он своему дому, склонив голову перед его дверями. «Прощай, Гэндальф». «Не прощай, Бильбо, а до свидания». «Поосторожней только, ты хоббит бывалый, а, пожалуй, что и мудрый». «Поосторожней, еще чего!» — Нет уж, обо мне теперь не беспокойся, я счастлив, как давно не был. Сам, небось, понимаешь, что это значит. Время мое приспело, и путь мой предо мною. В полголоса, точно боясь потревожить темноту и тишь, он пропел себе под нос. — В поход беспечный пешеход уйду, избыв печаль, Спешит дорога от ворот в заманчивую даль. Свивая тысячу путей в один бурливый, как река, Хотя куда мне плыть по ней, не знаю я пока. Постоял, помолчал, И, не вымолвив больше ни слова, Повернулся спиной к огням и пошел. За ним три гнома сначала в сад, а оттуда вниз покатой тропой. Раздвинув живую изгородь, Он скрылся в густой высокой траве, словно ее шевельнул ветерок. Гэндальф постоял и поглядел ему вслед в темноту. — До свидания, Бильбо, дорогой мой хоббит, — тихо сказал он и вернулся в дом. Фродо не замедлил явиться и увидел, что Гэндальф сидит в полутьме, о чем-то глубоко задумавшись. «Ушел — Ушел? — спросил Фродо. — Да, ушел. — — отвечал Гэндальф, — сумел уйти. — А хорошо бы! То есть я все-таки надеялся целый вечер, что это просто шутка, — сказал Фродо. Хотя в душе знал, что он и правда уйдет. Он всегда шутил всерьез. Вот ведь опоздал его проводить. — Да нет, он так, наверное, и хотел уйти. Без долгих проводов, — сказал Гэндальф, — не огорчайся. Теперь с ним все в порядке. Он тебе оставил сверток вон там. Фродо взял конверт с камина, поглядел на него, но раскрывать не стал. — Там должно быть завещание и прочие бумаги в этом роде, — сказал Мак. Ты теперь хозяин торбы. — Да, и там еще золотое кольцо. — Как? И кольцо? — воскликнул Фродо. — Он и его мне оставил. С чего бы это? «Впрочем, пригодится». «Может, пригодится, а может и нет», — сказал Гэндальф. «Пока что я бы на твоем месте кольца не трогал. Береги его и не болтай о нем. А я пойду спать». Теперь Фродо поневоле остался за хозяина, и ему, увы, надо было провожать и выпровоживать гостей. Слухи о диковинном деле уже облетели весь лук, но Фродо отвечал на любые вопросы одно и то же. на утро все само собой разъяснится. К полуночи за особо почтенными гостями подъехали повозки. Одна за другой наполнялись они сытыми-присытыми, но исполненными ненасытного любопытства хоббитами и катили в темноту. Пришли трезвые садовники и вывезли на тачках тех, кому не служили ноги. Медленно тянулась ночь. Солнце встало гораздо раньше, чем хоббиты, но утро, наконец, взяло свое. Явились приглашенные уборщики и принялись снимать шатры, уносить столы и стулья, ложки и ножи, бутылки и тарелки, фонари и катки с цветами, выметать объедки и конфетные фантики, собирать забытые сумки, перчатки, носовые платки и нетронутые яства. Представьте, попадались и такие. Затем подоспели неприглашенные торбинцы и булкинсы, барсуксы и кролы, и еще многие вчерашние гости из тех, кто жил или остановился неподалеку. К полудню пришли в себя даже те, кто сильно перекушал накануне и возле торбы собралась изрядная толпа незваных, но не то чтобы нежданных гостей. Фрода вышел на крыльцо, улыбаясь, но с усталым и озабоченным видом. Он приветствовал всех собравшихся, однако сообщил немногим более прежнего. Теперь он просто-напросто твердил направо и налево. Господин Бильбо Торбинс отбыл в неизвестном направлении. Насколько я знаю, он не вернется. Кое-кому из гостей он предложил зайти, им были оставлены гостинцы от Бильба. В прихожей громоздилась куча пакетов, свертков, мелкой мебели и все с бумажными бирками. Бирки были вот какие. Аделарду Кролу. В его полную собственность от Бильба. Зонтик. За многие годы Аделард присвоил десятки зонтиков без всяких пирок. Лори Торбинс. В память о долгой переписке с любовью от Бильбо. огромная корзина для бумажной трухи. Лора, сестра покойника Дрога и старейшая родственница Бильбо и Фрода, доживала 99-й год, 50 из них. Она изводила бумагу на добрые советы любезным адресатам. Миллу глубокопу. А вдруг понадобится от БТ Золотое перо и бутылка чернил. Мил никогда не отвечал на письма. Анжеличику от дяди Бильба Круглое веселое зеркальце. Юная Анжелика Торбинс явно считала свое миловидное личико достойным всеобщего восхищения. Для пополнения библиотеки Гуга Толстобрюхла от пополнителя. Книжная полка. Пустая. Гуга очень любил читать чужие книги и в мыслях не имел их возвращать. Любели ля Кошель Торбинс в подарок. Набор серебряных ложек. Бильбо подозревал, что это она растащила почти все его ложки, пока он странствовал туда и обратно. Любилия о подозрениях прекрасно знала. И когда она явилась, попозже, чем некоторые, она сразу поняла гнусный намек, но и дареными ложками не побрезговала. Это лишь несколько надписей, а гостинцев там было видимо-невидимо. За многие годы долгой жизни Бильбо его обиталище довольно-таки захламостилось. Вообще, в хоббитских норах хлам скоплялся как по волшебству, отчасти поэтому и возник обычай раздаривать как можно больше на свои дни рождения. Вовсе не всегда эти подарки были прямо-таки новые, а не передаренные. Один-два образчика старого мусома непонятного назначения обошли всю округу. Но Бильбо-то обычно дарил новые подарки и не передаривал дареное. Словом, старинная нара теперь малость порасчистилась. Да, все гостинцы были с бирками, надписанными собственной рукой Бильбо, и кое-что было подарено с умыслом, а кое-что в шутку. Но, конечно, большей частью Дарилось то, что пригодится и понадобится. Малоимущие хоббиты, особенно сысторбинки, были очень даже довольны: старому жихарю скромбе достались два мешка картошки, новая лопата, шерстяной жилеты и бутыль ревматического снадобья. А старый дурри Бриндизайк в благодарность за многократное гостеприимство получил дюжину бутылок старого виньяра, крепленного красного вина из Южного удела. Вина, вполне выдержанного тем более что заложил его еще отец Бильбо. Дури тут же простил Бильбо, что было прощать, и после первой же бутылки провозгласил его мужиком, что надо. Тоже и Фродо жаловаться не приходилось. Главные это сокровища, книги, картины и всяческая несравненная мебель оставлены были ему, и при всем при этом ни Следа денег или драгоценностей Ни денежки, ни бусинки Никому не досталось Новый день потонул в хлопотах С быстротой пожара Распространился слух Будто все имущество Бильбо Пойдет в распродажу Или того пущен на дармовщинку Приходи и бери Охочие хоббиты Валили толпами А сопровождать их приходилось по одному Телеги и тачки загромоздили двор от крыльца до ворот. В разгар суматохи явились лекошель Торбинса. Фрода как раз пошел передохнуть и оставил за себя приятеля, Мэри Бриндизайка. Когда Отда громогласно потребовал этого племянничка Бильбо, Мэри развел руками. «Ему не здоровится», — сказал он. «Проще говоря, племянничек прячется», — уточнила Любелия. Ну, а мы пришли его повидать и непременно повидаем. Подика доложи ему об этом. Мэри отправился докладывать, и лекошели долго проторчали в прихожей. Наконец, их впустили в кабинет. Фродо сидел за столом, заваленным кипой бумаг. Вид у него был нездоровый и уж, во всяком случае, не слишком приветливый. Он поднялся из-за стола, держа руку в кармане но разговаривал вполне учтиво. А лекошели вели себя весьма напористо. Сначала они стали предлагать за разные вещи бросовые цены. Фродо отвечал, что подарки подарками, а вообще-то здесь ничего не продается. Они поджали губы и сказали, что это крайне подозрительно. «Мне одно ясно», — добавил Одда, «что уж кто-кто, а ты-то себе неплохо руки нагрел». Требую немедленно показать завещание. Если б не племянник, усадьба досталась бы Отда. Он прочел завещание, перечел его и фыркнул. Увы, все в нем было ясно и правильно, и положенные восемь свидетелей аккуратно расписались красными чернилами. Опять мы остались в дураках, сказал Отда жене. Шестьдесят лет прождали и опять. Что он тебе? Серебряные ложки преподнес. Вот подлец. Он злобно глянул на Фрода и пошел прочь. Любелия, правда задержалась. Вскоре Фрода опасливо выглянул из кабинета и увидел, что она тщательно обшаривает все уголки и выстукивает стены и полы. Он твердой рукой выпроводил ее. Попутно избавив от нескольких небольших, но ценных приобретений, случайно завалившихся ей в зонтик. Она, видно, готовилась изречь на прощание что-то убийственное и, обернувшись на крыльце, прошипела: Ты еще об этом пожалеешь, молкасос. Ты-то ты чего остался? Тебе здесь не место, какой из тебя торбинс ты. Ты настоящий бриндизайк. Слыхал, Мэри. Вот как меня оскорбляют сказал Фродо, запирая за нею дверь. «Это разве оскорбляют?» отозвался Мэри Бриндизайк. «Бессовестно льстят тебе в глаза, если хочешь знать. Ну какой из тебя Бриндизайк?» Они прошлись по дому и выгнали трех юнцов-хоббитов, двух булкинсов и одного боббера, которые копались в погребах. С резвым гризли-шерстолапом у Фродо вышла настоящая потасовка, Тот выстучал гулкое эхо под полом большой кладовой, и копал, не покладая рук. Рассказни о сокровищах Бильба будили алчное любопытство и праздные надежды. Известно ведь, что темным, а то и злодейским путем добытое золото принадлежит любому хвату, лишь бы ему не помешали вовремя ухватить. Выпихнув гризли за дверь, Фрода рухнул на стул в прихожей. — Закрывай лавочку, Мэри, — сказал он. — Запри дверь и не пускай больше никого, пусть хоть старанам придут. Он уселся за поздний чай и едва уселся, как в дверь тихо постучали. — Опять любили, — подумал он. — Нет уж, пусть подождет до завтра. а Авось придумает что-нибудь пообиднее. Он прихлебнул из чашки, не обращая внимания на новый, куда более громкий стук. Вдруг в окне показалась голова мага. «Если ты меня сейчас же не впустишь, Фродо, я тебе не то что дверь высажу, я всю твою лачугу загоню в тартарары!» — крикнул он. «Это ты, Гендальф, Прости, пожалуйста!» — спохотился Фродо, кидаясь к дверям. «Заходи, заходи! Я думал, это любели!» «Тогда ладно, прощаю. Не волнуйся, я ее сейчас видел в Преречии, такую кислую» что у меня до сих пор оскомина. А, я уж лучше и жаловаться не буду. Честно говоря, я чуть не надел кольцо Бильба. Так и хотелось исчезнуть. — Не надел и молодец, — сказал Гэндальф. — Поосторожнее с кольцом, Фродо. Я из-за него и вернулся. Сказать тебе пару слов. — А в чем дело? — Что ты про него знаешь? То, что Бильбо рассказывал? Всю историю, как он его нашел и как оно ему пригодилось? — И какую же историю он тебе рассказывал? — поинтересовался маг. — Нет, не ту, которую гномом и которая записана в его книге, — ответил Фродо. — Он рассказал мне все по правде почти сразу, как я сюда переехал. — Раз ты у него дознался то, что и я знал. — Пусть у нас будет все на чистоту, Фродо, — сказал он. — Только ты уж помалкивай. Теперь-то оно все равно мое. — Еще того интереснее, — заметил Гэндальф. «Ну и как? Тебе это нравится? Ты насчет выдумки про подарочек?» «Да, бестолковая и нелепая выдумка, а главное, очень уж не похожа на Бильбо. Я помню, здорово удивлялся». «Я тоже». «Но владельцы волшебных сокровищ рано или поздно становятся на себя непохожими». «Вот и ты будь посмотрительнее. — Это кольцо не для того сделано, чтобы ты исчезал, когда тебе удобно. У него могут быть и другие свойства. — Что-то непонятно, — сказал Фродо. — Да и мне не совсем понятно, — признался Мак. Кольцо это заинтересовало меня по-настоящему только вчера вечером. Ты не волнуйся, я разберусь. И послушай моего совета, спрячь его куда-нибудь подальше. А главное, не давай никакого повода к толкам и пересудам. Повторяю тебе, береги его и не болтай о нем. Вон какие загадки. А что в нем опасного? Я еще не уверенно говорить не буду, но в следующий раз, наверное, кое-что услышишь. Пока прощай. Я тотчас ухожу. Он поднялся. Как тотчас? – вскрикнул Фродо. А я-то думал, ты хоть неделю у нас поживешь и так надеялся на твою помощь. Я и собирался, да вот не пришлось. Меня, вероятно, долго не будет, но в конце-то концов я непременно явлюсь тебя проведать. Будь готов принять меня в любое время, я приду тайком. На глазах хоббитам я больше показываться не хочу, я уж вижу, что меня в хоббитании не взлюбили. Говорят от меня только морока до да безобразия. Кто, как не я, сбил с толку Бильбо? А может, даже изжил его со свету? — Мы и с тобой, оказывается, в сговоре, и сейчас делим его богатством. — Говорят, — воскликнул Фродо, — говорят, конечно. Отдыс да любили, слюбелий. Фу, какая мерзость! Я бы с радостью отдал и торбу, и все на свете, лишь бы вернуть Бильбо или уйти вместе с ним. Я очень люблю родные места, но, честное слово, кажется, зря за ним не увязался. Когда-то я его снова увижу. Да и увижу ли? — Я тоже не знаю, когда. — — сказал Гэндальф. — И еще многого не знаю. Будь осторожней и жди меня в самое неподходящее время. А пока прощай. Фродо проводил его до крыльца. Гэндальф помахал рукой и пошел широким шагом. Фродо показалось, что старого мага пригибает к земле какая-то тяжкая ноша. Вечерело, и его серый плащ вмиг рассварился в сумерках. Они расстались... «Надолго».